Раздел 13 Климарь, к моему удивлению, быстро нашел общий язык с бабкой Серафимой. Перед ними стояла бутылочка сизача, сковородка с яичницей на шкварках, малосольные огурчики и прочие деревенские угощения, которые положено выставлять, когда в хату приходит мастер, человек, профессия которого почитается искусством, недоступным многим другим. — Поздравляем, — сказал мне Калимарь, и огонь плошки заметался от его густого дыхания. — Не знал. Поздравляем, дело хорошее. Оно, конечно, в наше время свататься лучше с кругом колбасы. Правильно рассудил насчет кабанчика ястребок. Душа от колбасы добреет. Серафима рассмеялась, это было странно, чтобы рассмешить бабку, нужно было здорово постараться. И не Климариус с его тупыми шуточками. Мы выпили почарки, Климарь был уже хорош. Я как следует разглядел забойщика. Он был очень здоров. На волосатых запястьях вздувались сухожилия, в каждом движении ощущалась сила. Железяка! Они мужик, его, наверное, в кузне отковали по частям, а потом собрали на болтах. То-то в нем все скрипело и хрипело. Алкоголь только подточил его изнутри, но не лишил крепости. Кем он служил у Горелого, интересно? Палачом? «Определенно, поздравляем». Снова шершаво, наждачно прогремел бас клемаря. «Девица, можно сказать, первый сорт. Ой, вчера была малятка, а сегодня, вишь, девчатка. Подрастают, подрастают девки, как колосочки, только жать некому». Глазинета его плотоядно блеснули под щетками бровей, Да, при мысли о таких вот гореловских дружках и трепетал Семиренков за свою Антонину. Сколько же ненависти к людям должен был накопить в душе забойщи, чтобы пойти в подручные к горелому. Сколько злобы. Откуда она взялась? Сколько лет он ее таил, холил, пока не дождался своего часа. А может, это и не злоба? Может, это для него естественная нормальная жизнь, которой он, наконец, зажил? Разве мы сетуем на зверей за их привычки? Да, прав Гупан. Пришел фашизм, словно магнитом вытянул из таких, как клемарь или горелый, то, что лежало до поры до времени на дне, и теперь уже им не влезть в прежнюю оболочку разве что на время притвориться, как сейчас притворяется забойщик завтра сутречка а разделаем вашего кабанчика заверил клима в лучшем виде чистенько и получится кипяточку в заготовьте цебарочки две- три соломки свеженькой ножички у меня с собой подточим Брусок найдется? Найдется, голуб, найдется, сказала Серафима. Что это с ней произошло с бабкой? Голубь. Она без конца подливала гостю, не жалея самогонки. Некоторые думают, что кабанчика забить, расплюнуть», — продолжал клемарь «Э, э, нет. «Вот я тебе, бабка, объясню». Меднолицый квадратный клеймарь начал как бы разъезжаться в моих глазах наподобие гармоники. Плошка медленно поплыла по хате самолетным огоньком. У меня был сегодня нелегкий день после рюмки самогона, это особенно почувствовалось. «Бабка», — сказал я, едва ворочая свинцовым языком, — «пойду». Спать. Я взял, прислоненный к косяку МГ. Иди, голубь, иди, сказала Серафима и перекрестила воздух передо мной и пулеметом. Заморился. Работы много, пояснила она забойщику. Клемарь с любопытством посмотрел на МГ. Умеете? Спросил он не без уважения. — Я слышал, у вас сегодня утром одного ухлопали. — Ухлопали, голубок, ухлопали! — успокоила его Серафима и наполнила чарку. Я повалился на топчан под окно, заделанное фанерой, и поставил МГ в изголовье. Карабин и нож, весь арсенал находились под рукой. Нападение с улицы сегодня я не очень опасался. Пока Климарь не вернется со сведениями о положении в глухорах, они сюда не пойдут. А он сейчас пьян, изрядно, и выйти не сможет. Все же присутствие забойщика внушало беспокойство. «Не буду спать», — решил я. «Пока они болтают за перегородкой, просто передремлю». Мне хорошо запомнились две рукоятки, торчащие за голенище у клемаря. Вдруг ему помимо разведки дали задание доделать работу, с которой не справился Санька Конопатый. Да не, вряд ли. Забойщик, свободно шастающий по селам, слишком ценен для горелого, чтобы тот терял его из-за такого пустякового разового поручения. Климарь не должен разоблачать себя. «Рано или поздно все они разлетаются», — сетовала бабка. «У нас так. Мне мать не рот и отец не рот, Мне та родина, которая жинку родила». «Верно», — поддакивал Климарь, — «у нас на белорусской стороне так говорят». «Вот я тебе расскажу про Аринку», — слышал я сквозь дрему. «Вы там в Ханжонках про Аринку не слыхали?» «Нет», — отвечал клемарь Судя по его заплетающемуся голосу, на столе появилась вторая бутылка. «Да чего расщедрила сегодня Серафима?» «Так то ж моя двоюродная сестра!» — удивилась бабка. А Ринка, довгопятая, под ханжонками живет. Она, старейшая, за меня лет на десять. И вот посватался за нее парубок Никола. Уж малец самый красивый на селе. За старуху удивился Климарь. Да ты голуб, слушай, ухом, а не брюхом, сказала бабка. Тож было еще при царе. Он сразу за двух посватался, Микола. — Хе-хе-хе! <смех> <смех> — рассмеялся забойщик, словно в бочку поколотил. — Не дурень. — А я не говорю, что дурень. Я говорю, красивый. За той, за другой машину давали, а за Аринкой сто рублей. — Какую машину? — спросил забойщик. — Откуда машину-то взяли? — А как откуда? — Молотилку. Ну, он подумал, потом пришел на заручение к Аринке. Сапоги начищенные, рубашка шелковая. Аринка, она худущая, желтая, но чистый друбчок. По три юбки надевала, Исподняя до земли дотирала, чтоб ноги хоть прикрыть. «Тонюсенькие были! Оттягивайте!» «Аринка, значит, бабка сегодня в ударе. Это ее коронный рассказ».